Люк, Джон и Дерри удивились, что я вернулся. «У кого-нибудь из наших репортеров уголовной хроники есть свой человек в полиции?» — спросил я. «Кажется, у Джимми Сиена», — ответил Дерри. «А в чем дело?» «Надо узнать владельца машины по номеру». «Что, покушение на твой древний фургон?» — равнодушно спросил Люк, Джон. «Ага», — стукнул и смылся, — кивнул я. «Можно попробовать», — сказал Дерри с характерной для него готовностью помочь. «Давай номер, я разузнаю». Я продиктовал ему номер Ролса от «Черной шляпы». «Номер лондонский», — заметил Дерри. «Это упрощает дело». Он подошел к столу, над которым возвышался громадный, как гора, молодой человек с рыжей шевелюрой, и стал с ним совещаться. Я дотянулся до телефона» и с самым беззаботным видом, но с замиранием сердца набрал номер который оставил черная шляпа было три восемнадцать из шести отпущенных мне часов прошло два ответил удивленный женский голос вы уверены что набрали правильно я продиктовал ей номер да верно как странно что странно «Видите ли, это будка телефона-автомата. Я только вошла и хотела позвонить, как вдруг эти гудки. Вы уверены, что у вас правильный номер?» «Не знаю», — сказал я. «А где находится эта будка?» «В подземке на станции Пикадилли». Я поблагодарил ее и повесил трубку. Толку мало. Подошел Дерри и сказал, что Джимми Сиена делает все, что в его силах. Удачно, что сегодня вторник, и заняться ему особенно нечем. Тут я вспомнил, что номер Телли и яблочный пирог остались на полу в ролсе. Стал думать, стоит ли пойти и возместить потерю. Решил, что ничего страшного не случится. Вышел на улицу и все купил. Старого знакомого в плаще я не заметил, но это не значило, что он не скрывается где-нибудь поблизости. А может, его подменил кто-то другой, кого я не знал в лицо. Дерри сообщил, что приятель Джимми из полиции проверяет регистрационный номер. Я присел рядом на край стола и принялся грызть ногти. Туман, весь день угрожавший пасть на город, медленно отступил. Только этого не хватало. Я начал обдумывать, как бы незаметно выбраться из редакции, на ярко освещенную Флит-стрит. Ровно в пять Люк Джон объявил, что уходит домой. За ним с виноватым видом последовал Дерри. Я перебрался к столу Джимми Сина и принялся за ногти на новом месте. Наконец, когда Джимми тоже поднялся, чтобы идти домой, зазвонил телефон. Он выслушал, поблагодарил и записал что-то на клочке бумажки. «Вот, держи». — сказал он мне. — Желаю удачи со страховкой, она тебе пригодится. Я прочитал, что было написано на листке. Роллс под этим номером был приписан к конторе под названием «Машины Лукула на прокат». Из Блейз я выбрался через крышу. Телли, коробка с пирогом и больные ребра несколько осложняли задачу. Но зато после кругосветного путешествия через вентиляционные шахты и перекрытия я спокойно вышел через пожарный выход в редакционное помещение соседней с нами газеты. Никто не поинтересовался, что я здесь делаю. Я спустился на лифте в подвальный этаж и оказался в просторном гараже, где стояли ряды желтых фургонов, готовые доставить сырые, только что отпечатанные кипы газет к поездам и самолетам. Одного из шоферов я немного знал и попросил подвести меня. Ладно, если вам в сторону Паддингтона. Как раз туда. Мне любое направление годилось. Тогда полезайте. Я влез, он загрузился и быстро выехал из гаража. У Паддингтона мы распрощались, и я поехал домой на метро, уверенный, что уж теперь никто не идет за мной следом. У миссис Вудвард я отыграл две минуты, не чувствуя, впрочем, особого вкуса к игре. С половины седьмого до семи, я, глядя на Элизабет, просидел в кресле со стаканом виски, стараясь унять беспокойство. «Что случилось, Тай?» — спросила она со свойственной ей обостренной чуткостью. «Нет, милая». Стрелки мчались по циферблату галопом. Ровно в семь я сидел абсолютно неподвижно, не делая ровным счетом ничего. Пять минут восьмого я поймал себя на том, что зубы мои стиснуты так крепко, что того гляди сотрутся в порошок. Я представил будку телефона-автомата на Пикадилли, в котором стоит черная шляпа, человек-плащей или их шофер, ожидая моего звонка. Что значит «тидлипом» по сравнению с душевным покоем Элизабет? Но трубку я так и не снял. После семи стрелки едва ползли по циферблату. В половине восьмого Элизабет с явно различимым в голосе страхом сказала, «Тай, я знаю, что-то случилось. Ты никогда не был таким, таким мрачным». Мне стоило невероятных усилий улыбнуться в ответ, но это ее не убедило. Я опустил глаза и проговорил с отчаянием и болью в голосе. «Милая, ты очень огорчилась бы, если б узнала, что я... Ну, в общем, взял и... переспал с одной девушкой». Ответа не было. После невыносимо долгой паузы я заставил себя поднять глаза. По ее щекам текли слезы. Она делала судорожные глотательные движения... Стараясь заговорить, и не могла. По давным-давно сложившейся привычке, Я достал из коробки бумажную салфетку И вытер ей глаза. Сама она не могла этого сделать. «Прости меня», — бессмысленно повторял я. «Прости меня». «Тай!» Ей никогда не хватало дыхания для плача. Рот широко открыт, глотает воздух. «Милая, не плачь, не плачь! Забудь, что я сказал, ты же знаешь, как я люблю тебя. Я никогда тебя не брошу. Элизабет, милая, дорогая Элизабет, не плачь. Я снова вытер ей глаза, проклиная случай, что привел меня к Хантерсонам. Можно было обойтись и без Гейл. И вообще без кого бы то ни было. Я, по большей части, прекрасно обходился все эти одиннадцать лет. Тай, слез больше не было. Лицо не такое искаженное. Она вздохнула, набрала побольше воздуху. «Я не могу даже думать об этом». Я стоял рядом, сжимая салфетку в руке. «Мы никогда не говорили с тобой о сексе». Спирошел ритмично вздымал и опускал ее грудь. «Мне ничего этого не надо, ты ведь знаешь, но иногда я вспоминаю». Из глаз вновь выкатились две слезинки, я смахнул их салфеткой. «Я никогда не расспрашивал о тебе о женщинах, почему-то не могла». «Да», — медленно произнес я. «Иногда мне казалось, что у тебя есть кто-то, но на самом деле я никогда не хотела этого знать. Я решила, что никогда не спрошу тебя об этом. Я знаю, я эгоистична». «Мне всегда говорили, что мужчины устроены по-другому, им обязательно нужна женщина, это правда?» «Элизабет», — беспомощно проговорил я, — «я не ожидала, что после всех этих лет услышу такое. Да я бы очень огорчилась, если б узнала, что я могу поделать, а почему ты спросил?» «Я бы никогда не заговорил об этом», — с горечью в голосе произнес я. «Меня пытаются шантажировать». «Так это было?» «Да, к сожалению». Она закрыла глаза. «Понимаю». Я ждал, ненавидя себя изо всех сил. Слез больше не было. Она никогда не плакала долго, физически не могла. Другие жены могли кричать и швырять вещи. Ярость Элизабет была страшна беспомощностью». Очевидно, этот приступ прошел незаметно, потому что, когда она, наконец, заговорила, голос у нее был низкий, хриплый и мертвенно-спокойный. «Ты, конечно, не мог позволить, чтобы тебя шантажировали?» Я кивнул. «Я теперь понимаю, что была не права. Очевидно, любому мужчине, живущему с парализованной женой, нужно иметь хоть кого-то. Многие в таких случаях собирают вещи и сбегают». «Я знаю, ты скажешь, что с нами этого никогда не произойдет, и действительно, почти верю тебе, но я понимаю, насколько я тебе в тягость». «Это, — искренне сказал я, — не так?» «Нет, это так, но не рассказывай мне об этой девушке». «Если не я, то они расскажут». «Ну, хорошо». «Я быстро рассказал все, не вдаваясь в подробности». «Презирая себя, но зная, что черная шляпа не остановится ни перед чем, чтобы узнать местонахождение Тидлипома. Шантажисты никогда ни перед чем не останавливаются. «Не продавай свою душу», — сказал мне Берт Чехов. «Не продавай свою колонку». «Вместо всего этого пожертвуй спокойствием своей жены». «Ты собираешься встречаться с ней и дальше?» — спросила она. «Нет. А с кем-нибудь еще?» «Нет. Мне кажется, что будешь. Только тогда не рассказывай мне ничего, если, конечно, кто-нибудь не начнет тебя шантажировать снова». Горечь в ее голосе заставила мое сердце сжаться. Рассудком она, возможно, и понимала, что требовать от меня пожизненного и полного воздержания было бы чересчур. Но эмоции почти не зависят от рассудка. И чувство, которое испытывает каждая жена, узнав о неверности мужа, не атрофируется вместе с мышцами. Что я мог от нее требовать? Надо родиться святой или стать абсолютно циничной, чтобы спокойно снести измены. А она не была ни той, ни другой. Она была обычным человеческим существом, зажатым в тиски страшной болезни. «Интересно, — подумал я, — насколько подозрительными ей будут казаться теперь самые невинные мои отлучки, насколько мучительной станет отныне каждая минута моего отсутствия?» Весь вечер она была тиха и подавлена. Не стала ужинать, отказалась от яблочного пирога. Я умывал ее, растирал, проделывал прочие интимные процедуры — и почти физически ощущал, что она думает в это время о другом теле, которого касались мои руки. Она была бледна, напряжена и, наверное, впервые за все время стеснялась. Еще раз вкладывая в слова всю душу, я сказал «Прости меня, милая». «Да, конечно», — она закрыла глаза. «Жизнь довольно потлая штука, правда?»